«Разве те, кто правит, могут быть добрыми?» — с грустью спросила я. «Шинге правит!» — орк пожал плечами. «Шинге добрый!» Орк снова посадил меня на плечо, и мы помчались назад. К счастью, кабан не успел подгореть, зато подрумянился так, что я готова была вымаливать самый вкусный кусок. Вымаливать не пришлось, мне и так самые вкусные дали. «Люблю шинге».